Глава 17 Достойный наставник. Было что-то привлекательное в около заброшенных строениях. По крайней мере, меня они всегда манили, притягивая взгляд и одним своим видом окуная в непередаваемую атмосферу. Не старины, нет. Это крыло Академии сложно было назвать старинным, ибо сам комплекс возвели не сто и не двести лет назад. Да и заброшенным оно тоже не было. А глянь же ты, один только брошенный взгляд и я уже не могу оторваться от пристального изучения единства камня и крепкой древесины, из которых мысль архитекторов и руки мастеров высекли шедевр. Да, годы не щадят ничего и никого, но они же испытывают то, что люди творили собственными руками. И почему-то новенькое, только возведенное здание не вызывает такого же пиетета, как простоявшее хотя бы пару десятков лет, выдержавшее шторма, снега дожди и смены сезонов, которые на самом деле были едва ли не самыми разрушительными в отношении плохо построенных зданий. Здесь точно так же, как и в основном здании, нашлось место внешним балконам, башням с винтовыми лестницами, статуям и древесине, на которой некогда вырезались невообразимые, интересные и глубокие сюжеты. Да, не все из этого можно было разглядеть за густой растительностью, которой наплевать было на людские запреты, но в том-то и крылся сакральный смысл таких мест. Академия могла пропустить через себя сотни и тысячи студентов, но лишь единицы из них окажутся в итоге посвященными в секреты этого строения. И у каждого, я уверен, секреты будут разными. Мое любимое крыло. Здесь проводились занятия по тактике, а вон там за деревьями находится стрелковый полигон. Я очень любил оружие и проводил с ним действительно много времени. Неожиданно решил поделиться своим прошлым обер комиссар Ворошилов. Он заметил мой искренний интерес и верно посчитал, что мне его маленький рассказ будет интересен. Еще и клуб наш здесь был. Малый комиссариат. Знали бы, что комиссариат и то, что мы под этим подразумевали, вещи совсем разные, и наверняка сгорели бы со стыда. Но мы обратили на это внимание уже после выпуска. Да и сам клуб распался, едва на вольные хлеба ушел последний его основатель. Что может быть более интересным и умиротворяющим, чем небольшой исторический экскурс глубиной в десяток другой лет от человека, который провел в интересующем тебя месте долгие, интересные и насыщенные годы. Ни один фильм и ни одна книга этого не передаст, как бы ни старались авторы и режиссеры. Живая история потому и не вымирает в наш век высоких технологий, что не под силу даже самой лучшей записи заменить настоящего человека. Вот я и слушал, проецируя рассказ на окружающие красоты и чуть ли не вживую виде события тех лет. Фантазии? Да, именно они. Не будь я тем еще фантазером, не умея я выдумывать истории и целые миры, и там, в районе, с желтым кодом на глазах у детишек, потусторонняя тварь полаканилась бы не одним идиотом, а двумя. Не в обиду им будет сказано. И тренировки тогда были жестче. Недавняя бойня на Востоке отняла множество жизней, и отечеству нужно было хорошее пополнение. Отсеивали, конечно, многих, но зато наше поколение в итоге не оплошало. И холодная война не переросла в настоящую, по самому краю прошли, но это тебе, наверное, не слишком интересно. Мне интересно все, господин номер комиссар, и тем более интерес представляет ваш опыт или мнение по достаточно важным вопросам. Я об упоминаемых вами событиях знаю только из учебников и фильмов, а это, сами понимаете, не самый четкий источник информации. Если брать исторические хроники, которые и жизни не хватит перечитать то четче источника будет не найти ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Но если говорить об учебниках, то да, там слишком многое опускается. Нет в них духа времени. Мужчина поскреб минимум двухдневную щетину. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы молодежь ощущала на себе дух прошлых десятилетий. Неудержимая гонка вооружений, череда войн и отчаянных попыток усмирить террористов — Раз за разом поднимающих голову в странах третьего мира, где псионов совсем не сразу начали подобающим образом контролировать. Страшные годы были Геслер, по-настоящему страшные. А еще за единственные за последние лет триста, когда численность населения планеты просела настолько сильно и резко. Вот людей было 4,5 миллиарда, и вот осталось чуть больше трех. Рождаемость не падала, а росла, но псионические силы поначалу собирали обильную жатву. Это продолжается и сейчас но за счет общих усилий сильнейших игроков на планете последствия не столь ужасающие. И потому для народа рисуют такой безобидный образ псиона? Ответ на самом деле был очевиден, но поддержать разговор все-таки требовалось. Не только поэтому. Жестокий человек, пробудившись так или иначе, приспособит свои способности для утоления своей жажды. Аналогичное и обратное, впрочем. Просто мы не оставляем надежды на то, что рано или поздно псионика станет в большей мере созидающей силой, а не разрушающей. Сейчас это звучит сродни мечте идеалиста. Это она и есть, Ворошилов избавился от остатков сигары, развеяв тупо ветру. Но каждый человек, однажды побывавший в бою, будет всеми силами стремиться к миру. В ином случае это уже и не человек вовсе. Пойдем, они подъезжают. За время разговора мы никуда от основного входа не ушли. И потому вереницу автомобилей мне удалось ощутить сразу, как только оберкомиссар сообщил о приближении желанных гостей. В пассивном режиме я не растягивал свое восприятие, дабы не перегружать разум. Но в целом у меня получалось заглядывать неприлично далеко. Сейчас же это не требовалось, ибо мои потенциальные наставники с сопровождением уже находились в зоне прямой видимости. «Не пытайся им угодить, будет только хуже», — напоследок бросил мужчина, выступив вперед. Из первой остановившейся напротив нас машины выгрузился опрятного вида крепкий старик с аккуратной бородкой, аля дровосек в деловом костюме и с тростью, рукоять которой венчал герб Российской империи, двуглавый коронованный орел с державой и жезлом в лапах. Его выцветшие от времени карие глаза выглядели очень даже живыми, и в меня он взглядом вцепился точно гончая в лапу, не сумевшись сбежать добычи. А еще он ощущался в ментальном плане окивиковой дуб в окружении жиденького кустарника, сопровождающих его псионов охраны и даже не менее старого коллеги такой же монолитный, непоколебимый и уверенный в себе. Телепат великой силы и опыта, увидевший в своем разуме не нечто его пугающее, а новый, любопытный вызов. И мне очень, очень нравилось то, как ощущался этот старик. Впрочем, сопровождавший его коллега Псион был не менее примечательной личностью. Высокий, не особо массивный мужчина с по утонченным лицом носил очки с тоненькими стеклами а на голове, в обрамлении полших на виски, на манер обруча седых волос, возвышался кажущийся очень-очень старинным цилиндр. Образ хорошо дополнял строгий костюм необычного кроя, и, что интересно, такая же, как у старика телепата трость. Разве что это была подлиннее, но ее хозяин отличался внушительным ростом и некогда богатырской статью, отголоски которой просматривались до сих пор. Как и болезненность, уже давно печатью опустившейся на этого человека. господа. Оберкомиссар Ворошилов первым выступил вперед, едва сопровождение немолодых псионов разошлось в стороны, взяв периметр под свой полный контроль. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Оберкомиссар, значит?» Второй странник усмехнулся, подойдя к Ворошилову чуть ли не вплотную только для того, чтобы опустить сухощавую ладонь на его плечо. «На, если так пойдет, то совсем скоро ты меня окончательно перерастешь, Андрей!» «Но смену ты себе выбрал достойную, да!» Ворошилов, глядя на старика напротив, с неисчерпаемым, прямо-таки бесконечным уважением, добродушно засмеялся. Скорее уж смена сама приходит, учитель. Позвольте представить вам и Олегу Сергеевичу Артура Геслера, с которым вы уже заочно знакомы. От себя добавлю, что парень рассудительный и жадный до новых знаний. Я удовлетворенно ухмыльнулся. Да-да, я такой. Не прибавить, не убавить. Но то, как Ворошилов позиционировал себя, обращаясь к этим старикам, позволяло сделать определенного рода выводы. Геслер, перед тобой псионы первого поколения, Полей Радислав Владимирович и Романов Олег Семенович». «Дальше мы и сами справимся, Андрей», уверенно произнес, судя по всему, Радислав Владимирович. «Как уже сказал синий угомонный юноша, я, Полей Радислав Владимирович, четвертый ранг, врожденный телекинез и приспособленный криокинез. Будем знакомы, Артур Геслер. Я пожал протянутую руку, в мыслях уже предвкушая тренировки с человеком, который, похоже, вопреки изначально малому таланту, прикладывал усилия для развития криокинеза. Вот только его болезненный вид мне все меньше нравился. Казалось, что старик рухнет от малейшего дуновения ветерка попрохладнее. Но рукопожатие у него было крепким, а взгляд ясным, хоть в силу возрастных изменений и подернутым мутной пленкой. А параллельно с этим разговором я стоял на стенах цитадели своего разума, взирая на шуток сферу жидкого металла типа ртути. Та бурлила, перетекала и менялась, но одна площадка на ее поверхности была вполне себе твердой. Именно там стоял телепат с интересом, изучающий мой разум издалека с самого начала встречи. Я бы сказал, что вам недавно исполнилось половина тысячелетия, но оба мы знаем, что это не так. И мне очень интересно, молодой человек, как вы такого добились. И если вы немного уменьшите скорость своего мышления, то я смогу обеспечить нам более тесный телепатический контакт. Да, вот так. Идеально. В мгновение ока сфера приблизилась так близко, что я смог даже различить под ее изменчивой поверхностью отдельные структуры чужого разума. А что важнее всего, контакт не превратил моего собеседника в ментальный фарш, при том, что я сейчас держал двадцати семикратное ускорение относительно объективного времени. Я не ошибусь, если скажу, что вы проводите практически все время в ускорении. Или правильнее будет сказать, что сейчас вы замедлились относительно своего стандартного состояния. О, эти эмоции и эхо мыслей, горящего своим делом человека, на старости лет повстречавшего что-то уникальное и интересное. Я и сам заразился его энтузиазмом, посчитав, что скрывать слишком много не имеет смысла. Он ведь тоже мог промолчать и не указать на то, что заметил мое ускорение, и из этого могло вылиться множество проблем. Ускоренное мышление для меня действительно норма. «Романов Олег Семенович, прошу простить мои манеры!» Крепкий старик представился лично, отвесив мне легкий ментальный поклон. «Любопытство ради, вы действительно пробудились всего неделю тому назад? Или изначально скрывались, развивая свой телепатический дар?» В моей истории не было ни слова лжи, Олег Сергеевич. Что есть чистая правда, конечно же, но вот ничем себя не выдать в ментальном контакте было довольно сложно, но я вроде справлялся. Будь иначе, я бы не позволил своему другу погибнуть. Удивительно, тогда я действительно не могу назвать ваш разум иначе, чем феноменом. Такую мощь еще можно объяснить очередным стремительным шагом эволюции поколений, но степень и качество развития разума я хорошо чувствовал, как меня изучают извне. Но Романов, носитель фамилии императорской читы, не переступал границы дозволенного. Я бы сравнил это с очень аккуратным, профессиональным, медицинским, внешним осмотром. Очень, очень интересный случай, который мы обязательно изучим и опишем для будущих поколений. Естественно, без моего прямого вмешательства, молодой человек, не подумайте. Сугубо внешние эксперименты и опыты, которые покажут, что и как лучше делать следующему после вас псиону новой волны. И не скажешь же, что таких не будет. Или будут. Я ведь не знаю, насколько принципиальное отличие псионов разных поколений. Вот взять этих бодрых стариков. Они оба стали псионами одними из первых. Их уважают и считают настоящими профессионалами. Но их потолок по чистой силе это четвертый ранг. Что мне озвучили и что я ощущал сам. Значит ли это, что в дальнейшем на планете будет появляться все больше чудовищ пятых и шестых рангов? И каков шанс, что однажды это приведет к тому, что наш мир будет разрушен? Я всячески этому поспособствую, Олег Сергеевич. Мне нужен их опыт, а им нужна информация обо мне. Главное, чтобы полученный ими приказ звучал как обучать и наставлять, а не втереться в доверие и устранить. Правда, с последним все куда проще провернуть, просто обеспечив меня несовместимыми с жизнью добавками в пище. Питаюсь-то я за казенный счет и из чужих рук, так что всякое может быть. «Могу я задать вопрос напрямую, касающийся телепатии?» «Конечно, пара минут у нас есть, покуда снаружи не заметили нашу отлучку», усмехнулся старик, не переставая, впрочем, поверхностно изучать мой разум. Он улавливал мои эмоции и даже слабое эхо мыслей, но и то, и другое я контролировал, выпуская вовне только одобренное руководством. Это было непросто, да и ничего такого я не мыслил, но просто на всякий случай». Я уже встречался с телепатами в лице талантливых студента Синицына и комиссара Белевской, но они мне ничего не говорили об ускорении сознания, да и сами, скорее всего, этим не пользовались. А вот вы не только способны на это, но и заметили то, что я мысленно намного быстрее обычного. Как? Опыт, молодой человек, опыт. И навыки, не скрою. Ведь не имея возможности нарастить психическую мощь, Я был вынужден удариться в поиске способов достичь большего при помощи тонких манипуляций. Слышали о потоках сознания? Я кивнул. Это достаточно топорный способ начать мыслить как будто бы быстрее, часто используемый телепатами в бою. Тем не менее, он пагубно сказывается на творческом мышлении, что для меня было неприемлемо. Поэтому я начал свою научную работу, на завершение которой ушло без малого 30 лет. И суть ее крылась в изучении, так скажем, состояния ментальных полей и энергий, формирующих ядра разумов-псионов. Я бы вскинул брови, если бы это здесь имело смысл, потому что впервые за все время я уловил не эхо мысли или образа, а вполне конкретное воспоминание, отпечатавшееся в памяти старика столь ярко, что при повторном воспоминании увидеть смог даже необученный я, присматривающийся к собеседнику сугубо поверхностно. Что же за воспоминание спросите? Череда смертей подопытных. Пара секунд, в которые вместились сотни последних пульсаций умирающих разумов. О да, Олег Сергеевич помнил каждого из погибших от его рук. Но при том, он не корил себя за жестокость, нет. Он отдавал себе отчет в том, что иного пути не было. И даже сейчас просто помнил, какой ценой ему достались знания, вставшие на вооружение Российской империи в первую очередь. Несмотря на то, что формирующие наши разумы и энергии невозможно изучить привычным способом, Мы можем опосредованно управлять ими и наблюдать за естественными эффектами, возникающими, например, при выбросе в кровь адреналина. Воспеты в историях замедления времени в случае крайней опасности, если говорить проще. Люди, в принципе, намного способны, если их жизни что-то угрожает. Фактически, сейчас я искусственно воспроизвожу часть этого эффекта. С подробностями вам лучше ознакомиться на бумаге, ибо объяснения займут слишком много времени, которого у нас сейчас нет но книгу я вам предоставлю, у меня она с собой. Это удивительно, вы целенаправленно воссоздали то, на что изначально телепаты не способны. Я ведь делал то же самое, но абсолютно неосознанно, без какого-либо контроля и на протяжении многих лет. Какие там 13 лет против моих столетий? Но от того достижения Романова в моих глазах лишь набирало вес. Не каждый может взяться за задачу и идти к ней на протяжении многих лет. А если при этом еще и побочных результатов не было, то это и вовсе можно приравнять к подвигу. Я бы очень хотел с вами это обсудить, но мне категорически недостает знания нужных терминов, а обмен образами несет в себе риски. О, что вы, на это сейчас просто нет времени, молодой человек. Подыграете старику в том, чтобы разыграть представление друг перед другом? Мне часто ставят в вину мое стремление общаться телепатически те, кто не способен понять всей прелести такого способа обмена информацией. Странно, ну ладно. Уж за столько лет окружающие нас сейчас люди и могли привыкнуть к такой прихоти матерого телепат. Но чего не сделаешь ради того, чтобы угодить будущему наставнику? Мы ведь сошлись, и никакой эксцентричности я пока не заметил. Наоборот, очень даже адекватный и спокойный человек этот Олег Сергеевич. Конечно, Олег Сергеевич, я разрываю контакт? Ко мне пришло согласие в виде слабо оформленного образа, после чего я смог наконец вернуть себе нормальную скорость мышления. Снаружи за это время прошли считанные секунды, но уже пришла пора поздороваться с физическим телом телепат. Одного наставника из двух я заинтересовал, что уже плюс, а вот разобраться со вторым еще только предстоит.